Глава седьмая. После того первого визита в Солнечный район они навещали малышей уже в третий раз, и два из них хозяйка дома спала беспробудным пьяным сном. Сегодня им повезло, мать Морыны и Лили бодрствовала. Мало того, она развешивала во дворе белье, как Лина предполагала и ранее в ее плаще. Плащ висел на сухопарой фигуре с острыми плечами, как на вешалке, а слишком длинный подул подметал двор. Дети обнаружились тут же, на сей раз одетые по погоде, в куртках и шапках. Они сидели на ступенях крыльца и играли в какую-то игру, по очереди переставляя деревянные квадратики с выведенными на них черной краской знаками. Лина подобной игры не знала. Стоило войти в калитку, как ребята вскочили. «Госпожа Белый Мак!» – обрадовалась Самарен. Лилия запрыгала и захлопала в ладоши. «Здравствуйте!» Лена громко поздоровилась со всеми. Ферд очень по-взрослому пожал мальчишке руку и не менее серьезно кивнул его тут же засмущавшейся сестренке. Хозяйка, как раз повесившая на веревку, протянутую между опорой крыльца и столбом ограды, последнюю простыню, наградила визитеров совершенно безразличным взглядом, наклонилась и взяла под мышку кривобокий таз. Когда она проходила мимо, Линета отчетливо почувствовала запах перегара. Та же, по-прежнему не выказывая и толики интереса к незваным гостям, побрела к дому. Если бы Лина не знала, что эта женщина еще довольно молода, со спины решила бы, что по тропинке еле передвигает ноги древняя старуха. «Она хорошая», – насупился за мать Морен, переключая внимание гостей на себя. «Просто болеет», – обнял молчаливую сестренку за плечи и прижал к себе. «А когда трезвая, то только плачет». Лената перевела взгляд на Ферда. Тот хмурился и молчал. «Хотя, что тут скажешь?» «Вот что!» Она протянула детям бумажный пакетик с выпечкой, которую приобрела в булочной по дороге сюда. «Вы пока перекусите, а я попробую поговорить с вашей мамой, хорошо?» Мальчик серьезно кивнул, на сей раз приняв угощение почти без стеснения. Лили и вовсе не смущалась. Со всей детской непосредственностью сунула нос внутрь и разулыбалась. Лина уже сделала шаг по направлению к домику, когда спутник поймал ее за руку. Она может быть опасна. Взгляд Карих глаз был предельно серьезен. «У меня полный резерв», — возразила Линетта. «Я смогу за себя постоять». «Однако мужчина не отпустил. Тогда я пойду с тобой». А она представила себе эту картину, как они вдвоем заваливаются в крохотный домик и важно заявляют «Садись, хозяйка, сейчас по душам говорить будем!» И чуть не рассмеялась. Не от того, что стало весело, от абсурда воображаемых событий. «Я сама, ладно?» — улыбнулась ободряюще. Ферд все еще держал ее ладонь своей. «Пожалуйста!» — хватка рожалась, а вот морщинка между бровей соскоря нет. Кажется, он и впрямь за нее беспокоился. «Ну, расскажи-ка, как порыбачил», – донесся до нее голос Андера, когда она уже входила в покосившийся дверной проем. Марин что-то ответил, но Лина уже не слышала. «Пойдем отсюда». Лина выскочила из дома, будто пробка из бутылки. Затормозила и взяла себя в руки уже только на последней ступени крыльца под испуганными взглядами обернувшихся к ней детей. Остановилась, выдохнула, выдавила из себя улыбку. «Простите, ребята, у меня сегодня ночная смена, и Андеру тоже нужно вернуться к работе». «Да, работа не в проворот», – подхватился Скарь, поднимаясь с деревянной лавки, на которой сидел вместе с детьми. Лили бесхитростно закивала, а вот Марен нахмурился. «До встречи, ребята!» Ленета по очереди обняла ребятню и подхватила спутника под руку, мечтая об одном — убраться отсюда подальше. «Что она тебе сказала?» — осторожно спросил фирт когда они отошли подальше, и злополучный домик скрылся за поворотом. Ленета вздохнула. «Что ему сказать?» Как хозяйка дома брызгала слюной, шипя ей в лицо, что таким, как Лина, изнеженным хорошими условиями жизни, не понять таких, как она, что та ни в чем не виновата, ее просто не берут на работу, а дети — единственное, что держит ее в этой жизни, что, впрочем, неважно. Заметив, что, не отдавая себе отчет, мертвой хваткой вцепилась в рукав соскоря, Линета расслабила пальцы. «Ничего такого», – качнула головой. Рассказала о несправедливости жизни. «Тебе ее жалко?» – почувствовал скепсис в его словах. Лина вскинула голову. «А не должно быть?» «Ты просто все принимаешь близко к сердцу», – мягко сказал Ферт, ласково погладив ее кисть на своем рукаве. А Линете вдруг захотелось вырвать руку и... Сама не знала, что «и». «Обвинить во всех грехах?» «Так он ни в чем не виноват. Наоборот, таскается с ней сюда, общается с ребятами, поддерживает. Не позволил ей самой оплатить гостинцы». «Извини», — выдохнула она на мгновение, прикрыв глаза. «Я просто очень хочу ей помочь, но не знаю как». «Я понимаю», — серьезно откликнулся Андер. «Но это ее выбор. Каждый сам строит свою судьбу». уверял отец. И сейчас его слова, произнесенные печальным, правда, начисто лишенным сочувствия голосом, так и зазвучали в ее голове. Ферт говорил мягче и тоже жалел детей, но вдруг до боли напомнил отца. «Свои мозги не вставишь, да?» произнесла она грустно, вспомнив еще одну из любимых присказок родителя. «Увы!» – невесело согласился спутник. «Давай где-нибудь поужинаем». «У меня есть еще час свободного времени». Аппетита не было, как и желание куда-либо идти. И еще меньше разговаривать. Но обижать мужчину отказом не хотелось. «Пойдем». Лина выдавила из себя улыбку. «Можешь мне рассказать о своем напарнике?» – попросил Андер, когда им принесли чай. Ставя на стол под нос, подавальщица широко улыбнулась персонально ему, но он даже не взглянул в ее сторону. Линия это определенно польстила. «О котором?» – спросила она, спрятавшись за ободком своей чашки. «О нынешнем?» Линетта задумалась. «Лорд Линден Айртерн, 25 лет от роду, прислан отцов в прибрежье на перевоспитание. Черный маг, девятый уровень дара. Умеет мыть полы и танцевать со шваброй. Нет, первую часть Соскарь и так уже знает, а вторую ему лучше не знать вовсе. «Он хороший напарник», — сказала наконец. Собеседник приподнял брови, поощряя продолжать. «Надежный. И маг сильный, опытный. Хорошо знает свое дело». И вдруг напряглась, так резко поставила чашку, что чай в ней расплескался на стол. «Ты что, его в чем-то подозреваешь? Сначала Резаль, теперь Ферд. Да что, на Линдоне свет клином сошелся!» Андер усмехнулся, покачал головой. «У тебя сейчас было такое выражение лица?» «Какое?» Спасовав, она опять подхватила чашку и спряталась за ней как за щитом. «Как у кошки, у которой обижают котенка!» это пораженно моргнула. В первом мгновение хотела обидеться, а потом все-таки рассмеялась. «Он мой напарник», — сказала примирительно. «И я ему доверяю». «Вот так». Сама сказала и поняла, что так оно и есть. «Как там выразился Резаль?» «На сто процентов?» «На девяносто девять и девять уж точно. Все-таки они знакомы слишком недолго». «Принято», — Андер отсулетовал ей своей чашкой. а то я уж было подумал, что у меня есть повод для ревности. Настал черед ее бровей взлетать вверх. «Так что напарник?» Собеседник ловко перевел тему обратно. «И нет, я не подозреваю его в убийствах, если ты подумала об этом». Лина тайком выдохнула с облегчением. «Сроки не сходятся, как ни крути». «Тогда что именно тебя волнует?» уточнила она уже гораздо более миролюбиво. «А волнует меня то...» вновь посерьезнее продолжил Ферд. «Что, когда я послал запрос в столицу, где он проживал последние годы, мне ответил сам лорд Бренниган». Mm -hmm. Это имя ей ни о чем не говорила». «Да, были такие столичные лорды, Бренниганы, знатный и очень древний род, вроде бы даже какие родственники нынешнему королю, но и только. Она никогда особо не интересовалась аристократами». их семейными древами и родственными связями. «Лорд Рикхард бренниган глава королевского сыска Реанерии», подсказал Андер. «Твой начальник», кивнула Лина. «Мой самый-самый главный начальник», со значением поправил тот. «Это все равно, если бы тебе написал...» «То там у вас?» «Приус и Викандер». «Приус или Викандер». «И что же он написал?» Допив остатки чая, она отодвинула от себя чашку. Андер красноречиво поморщился. «Вкратце, чтобы я даже не дышал в сторону Линдена альтерна откликнулась Линетта. Сыскарь пристально на нее смотрела, ожидая пояснения. «Он аристократ, лорд, маг девятого уровня силы!» — перечислила она. «Просто поверь на слово, девятый уровень...» Это редкость и необычайная мощь. Не вижу ничего удивительного в том, что приказ пришел с самого верха». «Это да», — со вздохом согласился Ферд. «Только что-то мне подсказывает, что будь наш девятый уровень не лордом Айрторном, то Брэнниган не пошевелил бы и пальцем». «Что есть, то есть», — откликнулась Лина. «И тут до нее дошло». Собеседник так произнес свое «не будь лордом Айрторном», будто это что-то значило. Не просто лорд, а именно лорд Айрторн. Погоди, а кто такие Айрторны? Мужчина кивнул, подтверждая, что она попала в точку. О них я тоже кое-что выяснил, признался он. Оказалось, это самый влиятельный род на севере Рионерии. Их даже называют хозяевами севера. Говорят, богаче ни в королевстве никого нет». «Вот как?» – протянула Линетта. «Это многое объясняло. Тогда тем более понятно, почему для Линдона не проблема кормить все общежитие. С такой же легкостью он мог бы обеспечить провизией всю гильдию магов прибрежья. И тем не менее...» «Тогда что еще ты хотел о нем узнать?» – спросила она, все еще не до конца понимая, к чему ведет собеседник. Ферд откинулся на спинку своего стула и сложил руки на груди. Выражение его лица стало мрачным. «А узнать я хотел то, что, собственно, и спрашивал, посылая запрос в столицу. Насколько твой напарник дружен со своим отцом? Потому что если поднимется шумиха по поводу творящегося тут, мне не хотелось бы, чтобы весь город еще и заполнили отряды айртерновской охраны». Лина поджала губы. Об этом она не подумала. «Все, что мне известно, это то, что в данный момент они с отцом в ссоре», — сказала затем. «Думаю, что старший лорд Айтерн и так прислал бы сынам охрану, если бы этого хотел». «Смотря какая ссора и смотря чего тот добивался», — весомо возразил Ферд. «Она похолодела». «Ты же не думаешь, что он отправил его в нашу глушь? «Чтобы избавиться? И что? Начал убивать других магов заранее, чтобы смерть его сына не вызвала подозрений?» «Не фантазируй», — строго сказал мужчина. Однако по выражению его лица она поняла, что эта версия уже приходила ему в голову. Андер расцепил руки и подался вперед, накрыл своей ладонью ее кисть через стол. «Просто будь начеку, хорошо?» «Не хочу, чтобы и тебя зацепило в случае чего». Аленета надломленно кивнула и выдавила из себя улыбку.